Глава 44. Изабель Фостер. Настоящее время. Гора выходит со мной из здания, и я смотрю по сторонам. Жуткий грохот заставляет поднять голову, и в шоке наблюдаю, как полицейский вертолет зависает над нами. Вся сжимаюсь от страха и сильнее кутаюсь в простыню. Собственная нагота и уязвимость перед столькими людьми заставляет окончательно смутиться». «Расслабься, Белла!» Гор бросает на меня взгляд и заставляет замереть под этой черной тягучей магмой. Больше Кириан не говорит мне ни слова, продолжая прокладывать свой путь в известном ему направлении. А я, открыв рот, рассматриваю снующих туда-сюда полицейских. Внезапно в глаза бросается огромный грузовик и ошметки покореженных ворот. Картинка моментально приходит в движение и я вижу, как эта махина проламывает себе путь в охраняемый вражеский бастион. «Гор! Там! Там! Огромный фургон!» — вторю своим шальным мыслям, показывая пальцем на белоснежную махину. Пришлось импровизировать, кошечка. Времени ждать федералов не было. Ловлю иронично приподнятую бровь своего хозяина и безошибочно угадываю, кто именно был за рулем. Вот что заскрежет, и взрыв я слышала. Он просто выбил ворота. Они ему мешали, стояли на пути между ним и его врагом. «Фак, кто же ты, гор, Кириан, Мефистофель? Ты демон, и это даже не образ. Смуглое красивое лицо, смыленные волосы и глаза цвета ночи. Ты меня пугаешь, но вместе с этим... Все внутри горит от желания принадлежать такому матерому, опытному зверю, который привык брать то, что считает своим, не церемонясь. А меня он называет своей собственностью. «Мамочки, как же страшно!» «Я чувствую себя героиней боевика!» Проговариваю еле слышно, но он улавливает и усмехается. «Смотрю во все глаза». Территория кишит полицейскими машинами. Неподалеку находится черный фургон слога SVAT. Спецназ работает. Люди в черной форме и спецнашивками перевес с автоматами выводят головорезов, загнув им руки в болевом захвате головой вперед. Оглядываюсь на фасад поместья, которое разорвано, изувечено копотью и пулевыми отверстиями. Опять хватаюсь за зверя, держащего меня на руках, и прокладывающего свой путь сквозь все преграды напролом. Что за ад здесь происходит? Я всего лишь пришел забрать то, что принадлежит мне. Отвечает спокойно, подтверждает мои мысли, и сильные пальцы буквально прожигают мою кожу сквозь простыню а я ловлю огненный взгляд голодного мужчины. В раз все мысли вылетают из головы, и внутри зажигается нечто темное, глубинное, дающее безошибочно понять, что Кириан совсем не так спокоен, как кажется. Может, если бы мы сейчас были наедине, а не под прицелом стольких глаз, он показал бы мне, как именно я буду принадлежать ему. Смотрю в обсидиановые, невыносимые глаза, и буквально тону в этих грозовых ночных небесах. По телу разносится привычная дрожь панического ужаса перед сексом и горячим самцом, который дает понять, что не отпустит, не выпустит меня из своей мертвой хватки. Сглатываю комок и начинаю ёрзать, пытаюсь убежать. «Опять пугаюсь». Гор в ответ буквально вдавливает меня в свою могучую грудь, заставляет поднять взгляд и произносит до ужаса спокойным голосом. — Не получится, Белла, не в этот раз. Я замираю, а Гор переводит взгляд к спешащему к нам полицейскому. — Господин Кириан, я сержант Смит. «Мне нужно задать девушке пару вопросов, а также необходимо медицинское освидетельствование, фиксирование побоев и повреждений». «Бросает осторожный взгляд на гора и, споткнувшись на слове, поправляет себя». «Или их отсутствие, конечно». «Мой хозяин не реагирует, не спускает меня с рук». А мне в его объятиях как-то спокойно, словно это самое надежное место из всех возможных. Крепкие и сильные руки мужчины, умеющего этими самыми пальцами вырывать сердца и ломать противников, калечить и убивать, в них мне спокойно. Никогда не могла подумать, что за лоском и цивильным налетом бизнесмена, владеющего люксовой сетью клубов, скрывается заточенная на смерть машина. Я чувствовала в нем повадки и дикость зверя. Но догадываться — это одно, а видеть собственными глазами, стать свидетелем. Все мысли и чувства у меня в полном хаосе. Я еще не отошла от безумных событий, не переварила, не пережила. Стоит прикрыть глаза, как вспоминаю страшное лицо лысого мужика, перекошенная шрамом и дикой похотью. Он бы меня убил, сожрал и искалечил. Если бы не мой хозяин, не было бы меня больше, сгинула бы под медвежьей тушей урода. «Господин Кириан, уверяю вас, это не займет много времени», врывается в мои хаотичные мысли голос служителя правопорядка. «Я прошу, мисс, даже можно совместить процедуру со осмотром врача». Интересно то, что меня никто не спрашивает. Смит адресует свои вопросы именно гору и вообще старается на меня не смотреть. Странно. Даже посторонний мужчина на уровне инстинктов понимает, что на территорию этого самца лучше не заходить. О май гад. Я, кажется, схожу с ума от пережитого стресса. Хорошо, пусть врачи ее осмотрят. Раздается в подтверждении моих догадок хрипловатый голос над самым моим ухом, и я реагирую. Передергиваю плечами, не сумев справиться с мурашками, которые прошлись по загривку. Да, сэр, мы заснимем следы при их наличии, но ну и согласно протоколу зададим несколько необходимых вопросов. Замолкает, и я понимаю, что мужчина намекает о возможном насилии, которое я могла перенести. Гор кивает, и прежде чем отпустить меня на землю, чувствую, как его руки сжимаются подобно тискам, лишая меня кислорода. Но уже в следующую секунду я оказываюсь на своих двоих. Неожиданно начинаю мерзнуть, лишённая его силы и тепла. «Мисс Фостер, прошу вас». Сержант Смит открывает мне путь и указывает в сторону машины скорой помощи, куда я и направляюсь в его сопровождении. Как только забираюсь в огромный белоснежный фургон, нашинкованный всевозможной техникой, ко мне подходит женщина-врач. Усаживает внутри и начинает проверять зрачки. Светит фонариком. А я слышу, как Смит переговаривается с Кирианом. Только обрывки фраз потому что меня постоянно о чем то спрашивают и отвлекают. «Улик у нас достаточно для дальнейшего хода дела. В особняке ребята нашли такие агрегаты, что дело в Фостер — это так, легкий довесок, незаметный под тяжестью остальных доказательств. Замечаю, как мимо проносят контейнеры и с грохотом укладывают в полицейский черный пикап. «Мисс Фостер, у вас был секс с мужчиной, который вас похитил?» Есть дискомфорт в половых органах? Ничего не понимаю. Смотрю в лицо женщины и резко, придя в себя, выкрикиваю: "Что? Нет, нет, ничего не было. Он ничего не успел". Она кивает, но осмотр не прекращает, проверяет все синяки, которые остались от чужих пальцев и разорванной одежды. Лямки лифа оставили сильный след на плечах, который только сейчас начинает жечь. «Именно когда мое внимание привлекают к повреждениям, я осознаю, что сама не замечала свои раны из-за перенесенного шока, а теперь чувствительность в коже возвращается». Врач осматривает место укола на шее. Все ее манипуляции записывает коллега, а затем повреждения смазываются специфическим холодящим кремом, от которого резко пахнет чем-то странным. «Это анестетик, все хорошо», ты легко отделалась. После того, как прикрываю свою ноготу и усаживаюсь на лесенку машины скорой помощи, ко мне подходит Смит и под его спокойным, профессиональным взглядом следователя я рассказываю все, что помню: как меня схватили, укол и темноту, обрывки фраз Вепря, который хотел использовать меня. Хорошо, мисс Фостер. Что еще видели, слышали перед освобождением? На дальнейшие вопросы полицейского я лишь развожу руками. Ничего не видела, ничего не знаю. Испугалась звуков выстрелов. Вот, собственно, все, что я говорю ему о самом моменте моего освобождения. Я не собираюсь выдавать информацию». Не знаю, имею ли право говорить, что мой хозяин самолично принимал участие в этой странной операции. И он ведь убил того лысого. Своими руками буквально забил до смерти. Воспоминания кадрами начинают всплывать в сознании. И я задерживаю дыхание от осознания ужасающей правды. Гор Кириан — убийца, первоклассный быстрый, умеющий сворачивать шеи.